Служба в Петербурге В сентябре 1879 года мы вернулись через Тифлис в царские колодцы, где и заняли свои прежние казармы. Мне надоело все одно и то же, и после войны начинать опять старую полковую жизнь я находил чрезмерно скучным. Поэтому следующим летом я постарался уехать на воды в Есентуки и Кисловодск, так как чувствовал себя не совсем здоровым. В то время готовилась экспедиция в Теке. Я был назначен в состав этой экспедиции и хотел поправиться настолько, чтобы здоровье не помешало мне принять в ней участие. К сожалению, это не удалось. Я заболел и наш начальник дивизии, генерал Шереметьев, бывший также в Есентуках, потребовал меня к себе и заявил, что не находит возможным разрешить мне ехать в экспедицию. Я донес командиру полка решение начальника дивизии и взял свое первоначальное заявление обратно. Экспедиция должна была отправиться в июле. Я же оставался на водах до осени. После чего вернулся в полк, который в то время был в двухэскадронном составе, ибо первый дивизион ушел в Ахалтеке. Мое здоровье плохо поправлялось, я все еще болел, но тем не менее нес службу, заведая полковой учебной командой, за что был представлен в производство в чин Ротмистра. До 1881 года я продолжал тянуть лямку в полку, жизнь которого в мирное время с ее повседневными сплетнями и дрязгами, конечно, была малоинтересна. Разве только охота на зверя и птицу, великолепная, обильная, в чудесной горной лесистой местности, несколько развлекала. Я решил поступить в кутаистский регулярный конный полк, состоявший из туземцев Кутаиской же губернии. Но в это время командир Тверского полка предложил мне поступить в переменный состав офицерской кавалерийской школы, находившейся в Петербурге. Я принял это предложение, предполагая, что после этого вернусь в свой полк. Но вышло так, что я остался в Петербурге, так как в 1883 году мне было предложено зачислиться в конно-гренадерский полк и оставаться в постоянном составе офицерской кавалерийской школы. Вследствие этого, силую судеб, я остался в Петербурге и на много лет поселился на Шпалерной улице близ Смольного монастыря в Иракчеевских казармах низких и приземистых, представлявших громадный контраст чудесной природе Кавказа, который с тех пор я окончательно покинул. Петербург был мне все же близок, так как я в нем воспитывался и считал его родным. Я был зачислен адъютантом школы, начальником которой в то время был генерал Туталмин. Но вскоре он был назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии, а начальником школы был назначен Сухомлинов, тогда еще полковник. Я в это же время был назначен начальником офицерского отдела, офицерской кавалерийской школы. В этой должности я часто производил различные набеги и кавалерийские испытания и жизнь моя наполнилась весьма интересовавшими меня опытами кавалерийского дела. В этот период, в течение нескольких лет, я также ведал ездой пажей, для чего приезжал в пажеский корпус, где в манеже давал уроки езды. Отношения с молодыми людьми у меня были самые товарищеские. В 1884 году я женился на племяннице Карла Максимовича Гагемейстера, моего названного дяди, Анне Николаевне фон Гагемейстер. Этот брак был устроен согласно желанию моего дяди ввиду общих семейных интересов. Но, несмотря на это, я был очень счастлив, любил свою жену Горячо, и единственным минусом моей семейной жизни были постоянные болезни и недомогания моей бедной, слабой здоровьем жены. У нее было несколько мертворожденных детей, и только в 1887 году родился сын Алексей, единственный оставшийся в живых. Все эти годы моей петербургской жизни протекали в кавалерийских занятиях офицерской школы, скачках, всевозможных конкурсах, парфорсных охотах, которые позднее были мною заведены сначала в Валдайке, а затем в поставах Веленской губернии. Считаю, что это дело было поставлено мною хорошо, на широкую ногу и принесло значительную пользу русской кавалерии. Охоты эти производились с большими сворами собак, со строевыми лошадьми, прекрасно выдержанными, проходившими громадные расстояния без всякой задержки. Время это одно из лучших в воспоминаниях многих и многих кавалеристов, и сам я вспоминаю эти охоты, создание моих рук, с большой любовью и гордостью, ибо много мне пришлось превозмочь препятствий, много мне вставляли палок в колеса, но я упорно работал, наметив себе определенную цель, и достиг прекрасных результатов. В школе я тогда читал офицерам лекции по теории езды и выездки лошадей. Но все эти кавалерийские интересы не поглотили меня всецело. Я читал военные журналы, множество книг военных специалистов, русских и иностранных, и всю жизнь готовился к боевому делу, чувствуя, что могу и должен быть полезен русской армии не только в теории, но и на практике. Я говорил об этом давно близким людям, и многие это понимали. Семейная моя обстановка в эти годы была следующая. Жена моя происходила из лютеранской семьи, и имение ее брата было расположено в Эстлянской губернии, недалеко от Ревеля». «У меня были очень хорошие отношения с семьей моей жены, но по своим чисто русским, православным убеждениям и верованиям я несколько расходился с ними. Моя кроткая и глубоко меня любившая жена с первых же лет нашего брака пошла за мной и по собственному желанию приняла православие, несмотря на противодействие ее теток, очень недовольных тем, что она переменила религию». Впрочем, это не помешало нам поддерживать самые дружеские отношения со всей ее семьей. Почти каждую осень после лагерного сбора мы проводили некоторое время у них в деревне, за исключением тех лет, когда ездили за границу. Посещали мы обыкновенно Германию и Францию. Как-то прожили лето в Аркашоне, откуда я один раз съездил в Испанию, в Мадрид. В общем, могу сказать, что первый мой брак был безусловно счастлив. Смерть детей, ранняя кончина жены глубоко меня потрясли. Последние годы своей страдальческой жизни жена была все время больна и почти не покидала постели. Скончалась она в 1908 году. Я остался один с сыном своим Алексеем, который в то время кончил пажеский корпус и вскоре вышел корнетом в лейб-гвардии конно-гренадерский полк. Любил я его горячо, но отцом был весьма посредственным. Окунувшись с головой в интересы чисто служебные, я не сумел приблизить его к себе, не сумел руководить им. Считаю, что это большой грех на моей душе». Кроме сына, около меня в то время было два младших брата с семьями. Мы все жили дружно, и семейные наши события всегда были близки одинаково нам всем, хотя часто мы жили в разных местах и виделись редко. По характеру, образу жизни и служебным интересам все три брата были весьма различны. В 90-х годах прошлого столетия я был назначен помощником начальника офицерской кавалерийской школы. Начальником школы был в то время генерал-майор Афшаров. Он был человек с виду добродушный, но с азиатской хитрецой и, не знаю, вследствие или старости или свойств характера, не отличался особым рвением к службе и везде, где мог, старался доставить мне неприятности и затруднения. В сущности, во внутреннем порядке школы всем управлял я, а он был как бы шефом, ничего не делающим и буквально бесполезным. Он старался как будто бы и дружить со мной, но одновременно выказывал большую хитрость, заявляя всем начальствующим лицам, а в особенности великому князю Николаю Николаевичу, что управляет всей школой он, и что ему необыкновенно трудно управлять мною и моими помощниками. Великий князь Николай Николаевич отлично знал, в чем дело, но благодаря генералу Палицуну, его начальнику штаба, считал нужным терпеть Авшарова и дальше. «Лично меня это нисколько не устраивало, и поэтому в один прекрасный день я написал генералу Палецуну письмо, в котором изложил, что я не настаиваю на том, чтобы меня назначили начальником школы» но прошу о назначении меня командиром какой-либо кавалерийской бригады, так как не считаю возможным оставаться на должности помощника начальника школы и нести все его обязанности, не имея никаких прав и преимуществ по службе. Об этом я просил его доложить и великому князю. Оказалось, как мне было это впоследствии сообщено, Великий князь все время настаивал, чтобы я был назначен начальником школы, и что это был каприз Палицина – сохранить такое невозможное положение. В скором времени после этого Авшаров был смещен и назначил состоящим в распоряжении великого князя, а я был назначен начальником школы. При этом Николай Николаевич мне сказал, что более бездеятельного и бесполезного человека, чем Авшаров, он никогда в жизни не встречал, и что отнюдь не он виноват в том, что Авшарова так долго держали на этом месте. Вскоре затем, по выбору Николая Николаевича, я был назначен начальником второй гвардейской кавалерийской дивизии. Она считалась лучшей и, конечно, была балованным детищем Николая Николаевича. В ней числились следующие полки. Лейб-гвардии Конно-Гренадерский, Лейб-гвардии Уланский, Лейб-гвардии Гусарский лейб-гвардии Драгунский и гвардейский запасный 10-эскадронный кавалерийский полк. Кроме того, в этой дивизии числился 2-й дивизион гвардейской конно-артиллерийской бригады. Командирами полков были следующие лица – Рооб, Орлов, петрова соловова и герцог Мекленбургский. Каждый из них имел свои хорошие и дурные стороны, но со всеми у меня были прекрасные отношения. Все мне верили и считали необходимым стараться угождать мне в той или иной степени. Рооб, человек очень красивый, изящный, корректный, выдержанный, в своем полку почти никакой роли не играл. И корпус офицеров его почему-то не любил. Что касается Орлова, то он наоборот – Имел громадное влияние на офицеров своего полка, и все они очень уважали и любили его Он сильно пил, и даже эта страсть не мешала любви офицеров к нему, а напротив, как бы увеличивала эту любовь Бывали случаи, когда офицеры скрывали от высших начальствующих лиц его дебоши Наружность его была исключительно красивая Он на моих глазах буквально сгорел, будто сжигаемый внутренним огнем отчаяния и горя Это тот самый Орлов, о котором передавали легенды романического характера Я уверен, что ничего грязного тут не было и не могло быть Но что ему увлекались, это верно Отчасти благодаря этим увлечениям, вернее одному из увлечений, он и погиб Заболев скоротечной чехоткой, он был отправлен в Египет, но не доехал туда, умер в пути. Я чрезвычайно сожалел о ранней его смерти. Командир гусарского полка Петрова Солового был честнейший и откровеннейший человек. Я очень его любил. Не знаю, где он и что с ним случилось». Что касается герцога Мекленбургского, то он в мое время закончил командование своим полком и вскоре затем скончался. Герцог был большой чудак, и как он не старался быть хорошим полковым командиром, это ему не удавалось. Он был очень честный, благородный человек и всеми силами старался выполнять свои обязанности. Женат он был на очень умной и энергичной женщине, Наталье Федоровне Вонлярской, графине Карлова. Она много способствовала смягчению странностей его характера. Сдал он, лейб-драгун, при мне графу Келлеру, известному своим необычайным ростом, чванством и глупостью. Келлер был человек с большой хитрецой и карьеру свою делал ловко еще когда он был командиром Александрийского гусарского полка, в него была брошена бомба, которую он поймал на лету и тем спасся от верной смерти. Он был храбр, но жесток, и полк его терпеть не мог. Женат он был на очень скромной и милой особе – княжне Марии Александровне Мурузи, которую все жалели. Однажды ее обидели совершенно незаслуженно, благодаря ненависти к ее мужу. Это было в светлый праздник. Она объехала жен всех офицеров полка и пригласила их разговляться у нее. Келлеры были очень стеснены в средствах, но долговязый граф стремился задавать шик. Чтобы пригласить всех офицеров гвардейского полка разговляться, нужно было очень потратиться. Хозяева всю ночь прождали гостей у роскошно сервированного стола и дождались только полкового адъютанта, который доложил, что больше никого не будет. Затем распространились слухи, что офицеры решили побить своего командира и бросили жребий, кому выпадет эта обязанность. Об этом мне доложил командир бригады, также бывший лейб-драгун, барон Нетельгорст. «Я от него и узнал, что главным воротилой в этом деле был полковник князь Урусов, старший штаб-офицер полка». Я его потребовал к себе по делам службы, сказал, что я знаю о подготовляемом в полку скандале и заявил ему официально, что скандалы я не допущу и что в этом случае он первый пострадает, ибо я немедленно доложу великому князю, что он первый зачинщик в этом деле и попрошу об исключении его со службы. Урусов этого никак не ожидал и до того растерялся, что мне стало даже жаль его. Но, тем не менее, эта мера привела к тому, что в полку хотя бы временно все успокоилось. Вскоре после этого великий князь Владимир Александрович, бывший шефом этого полка, пригласил меня к себе на семейный завтрак, после которого у себя в кабинете передал мне об этих слухах и просил моего энергичного содействия, чтобы прекратить всякую по этому поводу болтовню. Я его заверил, что все это мне известно и что мною приняты меры к пресечению скандала. Еще до этого я собрал корпус офицеров Драгунского полка, причем командиру полка было предложено не являться на это собрание. Я дал слово офицерам, что командир полка изменит свое обращение с ними. После этого я отправился к графу Келлеру и серьезно поговорил с ним». Как офицеры, так и он жаловались друг на друга, и я с него взял честное слово изменить свой грубый образ действий относительно офицеров. Я остановился на этом инциденте лишь потому, что с именем графа Кельдера было связано много сплетен и рассказов. Я же теперь, 1924 год, прочел в только что изданной переписке Николая II с императрицей «Что этот граф Келлер старался мне вредить и набросить тень на меня. Я убедился, что напрасно старался оберегать его от заслуженных побоев офицеров. Значит, они были правы в своей ненависти к нему».